Как я уже говорил, мне выпало дежурить последним. Сидя у костра, я с переменным успехом боролся со сном. То встряхивался, то опять проваливался в дрему. И хотя жуткие вопли больше не повторялись, ночь эта была далеко не тихой. Чуть ли не ежеминутно до меня доносился то победный вскрик охотящегося филина, то жалобный стон некоего зверька, очевидно, ставшего добычей то более крупный зверь с шумом и треском продирался сквозь заросли. И все это на фоне непрекращающегося стрекота сверчков. Я то клевал носом, то снова вскакивал, как ошпаренный после очередного ночного звука. И если бы я вот таким образом исполнял обязанности часового где-нибудь Владио, то меня непременно отдали бы под трибунал и, скорее всего, расстреляли. Под утро меня смотрело окончательно и бесповоротно однако уже перед рассветом я заставил себя проснуться. Светало. Часы на моей руке показывали без четверти пять. Я поднялся, при этом в позвоночнике что-то хрустнуло, отошел на пару сотен футов от распростертых тел моих товарищей и помочился на замшелый пень. Ночные страхи постепенно отступали от меня, и ощущать это было приятно. Вскарабкавшись на насыпь, Я присел на рельсы и принялся рассеянно подбрасывать носом кеда щебень. Будить остальных я не спешил. Хотелось в эти предрассветные мгновения побыть в одиночестве. Утро наступало быстро. Сверчки затихли, таинственные тени как бы испарились. Отсутствие каких-либо запахов предвещало еще один жаркий день, возможно, один из последних. Пробуждались ото сна и птица. Откуда-то появился крапивник, присел на сук громадного поваленного дерева, откуда мы брали хворост для костра, почистил перышки и полетел дальше по своим делам. Не знаю, как долго я сидел вот так на рельсе, наблюдая за багровеющим на востоке горизонтом. Наверное, достаточно долго, поскольку в брюхе у меня заурчало. Пора завтракать. Я уже хотел подняться и начинать будить ребят, как вдруг посмотрел направо, И остолбенел В каких-то десяти ярдах от меня Стоял олень в Сердце у меня подпрыгнуло так, что, вероятно Выскочило бы изо рта, не прикрой я его ладонью Я замер без движения Впрочем, сдвинуться с места не смог бы, даже если бы очень захотел Глаза у оленя были вовсе не карие А бархатное-черное как у внутренней поверхности шкатулок с драгоценностями, какие я видел в ювелирной лавке. Маленькие ушки были словно сделаны из замши. Животное взглянуло на меня, чуть склонив голову. Будто заспанный парнишка со всклокоченными волосами, в джинсах с манжетами и залатанной рубахе цвета хаки со стоячим по тогдашней моде воротничком был для него явлением вполне обычным. Мне же олень казался неким чудесным видением Незаслуженным, а потому необъяснимым даром свыше Довольно долго, по крайней мере, мне так показалось Мы смотрели друг на друга Затем животное повернулось ко мне спиной Нагнулось и, беззаботно помахивая белым хвостиком обрубком Принялось щипать травку Олень ел, не обращая на меня ни малейшего внимания И совершенно меня не опасаясь Да и чего ему бояться? Это я боялся не то, что шевельнуться Но даже старался не дышать Внезапно рельс, на котором я продолжал сидеть Мелко завибрировал И через какое-то мгновение Олень поднял голову Тревожно поглядывая в сторону Касл-Рока И поводя коричневато чёрным носом Наконец зверь встрепенулся В три прыжка достиг заросля и там исчез Лишь ветка хрустнула под копытом, будто одиночный выстрел в тиши. Зачарованный, я продолжал смотреть на то место, где только что пася олень, пока грохот приближающегося поезда не стал явственным. Тогда я скатился с насыпи туда, где ребята, разбуженные тем же грохотом, уже потягивались и зевали с просонья. «Вопящий призрак», — как выразился Крис, — был уже почти забыт. При свете дня, охвативший нас тогда в ночи ужас, казался просто-напросто смешным до неприличия, досадным эпизодом, который следовало предать забвению. Рассказ о встрече с оленем вертелся у меня на языке, но что-то подсказывало мне, что говорить им ничего не надо. Пусть это останется моей тайной. И действительно, до настоящего момента я об этом случае нигде словом не обмолвился». А описав ту встречу, почувствовал что на бумаге мои ощущения в тот момент передать просто невозможно. В общем, это был не только самый запоминающийся, но и, как бы это выразить, самый чистый эпизод всей моей жизни. Воспоминания о нем как-то смягчают последующие довольно жуткие события, которых мне довелось пережить немало. но ну, например, мой первый день в джунглях Вьетнама, Когда один из моих сослуживцев Лишь на какое-то мгновение Высунулся из окопа И тут же повалился навзничь Зажимая ладонями место Где у него только что был нос Или тот день, когда доктор объявил Что наш младший сын Может родиться гидроцефалом Слава богу, появился он на свет почти нормальным Только с немного увеличенной головой Или те долгие, кошмарные недели Когда, агонизируя до бесконечности Умирала мать В такие вот моменты я вспоминал тот предрассветный час. Бархатисто-черные глаза и маленькие замшевые ушки великолепного, совершенно не пугающегося меня животного, настоящего чуда природы. Впрочем, кто способен это понять? Ведь посторонним нет дела до потайных уголков нашей души. Помните... «Ведь именно с этих слов я начал свой рассказ».